Как избежать насилия. Разговор шёл о способах, как избежать извращённого насилия. Знакомый врач скорой помощи поделился историей. Пусть его рассказ, как обычно, гнусен и мерзок, но при этом поучителен и полон драматизма. Показывает пример народной смекалки и нестандартного пути выхода из сложной жизненной ситуации. К тому же он может служить подлинным образцом соцреализма, как пример оптимистического взгляда в будущее и проявления героизма на пути к новой счастливой жизни уже не говоря об обилии речевых оборотах, понятных для простого народа. Но, как ни старался, эпическое полотно размером с кирпич из этого сюжета не получается. Пусть он так и останется записью в несколько строчек. Помню, был один смешной эпизодик. «Скорая помощь. Повод к вызову. на живое на улице». У подъезда встречает счастливый мужичок с расцарапанной рожей. Почти трезв, причина радости сразу не вполне понятна. «Это я. Я вызывал». «А чего случилось?» Да во, ножом порезали. На щеке царапина, йод-ликопластырь. Всё, свободен. Слушай, а чего это от тебя так пованивает? Довольная рожа расплывается в улыбке. Ну так я же обосрался, доктор. От страха, что ли? Ну ты даёшь, думаешь, меня ножом кто испугает? Не, меня на хате трахнуть хотели. Ты чего, пидора что ли? Да ты фильтруй базар, какой я тебе пидор. Говорю же, трахнуть хотели. Ну, был косяк, согласен. Только чего они так сразу-то? Но я не... я не растерялся. С меня как портки стянули, я ими вывалил. Охота им, козлам, в говне-то. Ну, молодец, иди портки поменяй. Как идти? Мне в больницу надо. Хер тебе надо, а не в больницу. С чем я тебя в больницу отвезу? Как, меня ж чуть не зарезали. Да тебя чуть не трахнули, а на щеке царапина у тебя. Завтра сам перекисью промоешь. Нет, так не пойдёт, я твой номер запомню, я запишу. Мужичок попался грамотный. Знает, что с улицы скорая помощь должна госпитализировать всех. «Ладно, садись тут, только на пол, на газетку. Хрен с тобой, поехали». Пришлось по пути выдумывать диагноз для стационара. В голову пришёл только один – состояние после акта дефекации. Пусть в МКБ такого нет, но для приёмного отделения сойдёт. Один чёрт, мужик моментально получит пинок под зад и вылетит на улицу. Хотя нет, от пинка он, пожалуй, тоже себя застраховал».